Глава 5. Где капелла ангелов в Сен-Сульпис пищу для размышлений об искусстве и о теологии. Капелла святых ангелов, что по правую руку от входа в Сен-Сульпис, скрывалась за дощатой перегородкой. аббат Патуиль, Гаэтан де Спаравье, Марис, его племянник и сирет проникли туда один за другим сквозь маленькую дверку, проделанную в перегородке, и застали Генардона на верхушке лестницы, приставленной к Элеодору. Старый живописец, вооружаясь всевозможными ингредиентами и орудиями, вводил беловатую замазку в трещину, которая разделила на две части первосвященника Онию. «Зефирина!» Любимая некогда натурщица Поля Бодрий, Зефирина, наделавшая своими светлыми волосами и перламутровыми плечами столько магдалин, столько сельфит и ундин, Зефирина, которую, как говорили, любил сам император Наполеон III, стояла теперь у подножия лестницы с растрепанной седой головой, с землистым лицом, с выцветшими глазами, с волосами на торчащем подбородке, еще более старая на вид, чем папа Генардон, с которым она делила жизнь более 50 лет. Она принесла в узелке завтрак живописца. Хотя из окна, разделенного свинцовыми кружочками и заделанного решеткой, падал только холодный и косой свет, краски Делакруа ярко горели, и написанное тело людей и ангелов соперничало по живости с красной физиономией папы Генардона». Эти стенные росписи капеллы «Ангелов», над которыми так смеялись и которые так бронили при их появлении, вошли теперь в классическую традицию и соединились в бессмертии с произведениями Рубенса и Тициана. Старый Генардон, бородатый и лысый, казался олицетворением времени, стирающего работу гения. Гаитан испуганно крикнул ему. «Осторожнее, господин Генардон, осторожнее!» «Скребите не слишком энергично!» Живописец успокоил его. «Не бойтесь, господин Деспарвье. Я не пишу в этой манере. Мое искусство разрядом выше. Я пишу как Чимабуэ, как Джотто, как Биата Анжелика. Я не пишу как Делакруа. В этих вещах слишком много пестроты и контрастов для того, чтобы могло остаться подлинное впечатление святости. Правда, Шиновар говаривал что христианство любит э, живописность, но Шеновар был неверующий и безбожник. Взгляните, господин Деспарвье. Я заполню вот эту трещину, я подклею оставшиеся кусочки краски. Вот и готово. Смещения, вызванные осадкой стены или что еще вероятнее толчком слабого землетрясения, ограничиваются лишь малой площадью. Эта живопись на масле и на воске, положенная насухо, оказалась прочнее, чем можно было бы думать. Я помню, как работал здесь сам Делакруа. Неистовый, и нервный, он писал лихорадочно, стирал, вновь переписывал без конца. Его могучая рука совершала иногда детские неловкости. Все это написано с уверенностью гения и с неопытностью начинающего. Здесь все держится каким-то чудом. Старик замолчал и принялся замазывать трещину. «Как традиционно и классично эта композиция», — сказал Гаитан. «Когда-то в ней видели необыкновенное новшество. Теперь мы узнаем здесь множество старых итальянских формул». «Я могу позволить себе роскошь быть справедливым. У меня для этого достаточно средств», — отозвался живописец со своей высокой лестницы. Делакруа жил во времена нечестия и хулы на Бога. Живописец-упадка, он не был лишен ни величия, ни Он был лучше своей эпохи. Но ему недоставало веры, простоты сердца и чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, у него не было того качества ангелов и примитивов, той высшей добродетели, которой с Божьей помощью держусь я. Целомудрия. «Пожалуйста, перестань, Мишель, и ты такая же свинья, как и все прочие!» Так вскричала Зефирина, снедаемая ревностью, потому что она видела в то самое утро, как ее старый друг Сердца обнимал на лестнице дочку-разносчицы, молоденькую Октавию, оборванную и ослепительную, как рембрандовская невеста. Устрастно влюбленный в своего Мишеля Зефирины, в его давно прошедшие прекрасные дни, любовь еще не вовсе угасла в сердце. Генардон принял эту лесную брань со скрытой улыбкой, воздев глаза к небу, где архангел Михаил, страшный в своей голубой керасе и в своем алом шлеме, возносился в сиянии славы. Тем временем аббат Патуиль, заслонив шляпы и глаза от резкого света из окна, рассматривал последовательно Илеодора, бичуемого ангелами, святого Михаила, торжествующего над демонами и борьбу Иакова с ангелом. Все это действительно хорошо, бормотал он. Но почему же вописец изобразил здесь только ангелов в борьбе и в гневе? Сколько я не смотрю, кругом я вижу только посланцев небесного гнева, только исполнителей божественного правосудия. Надо бояться Бога, но надо его и любить. На этих стенах хотелось бы видеть и вестников мира и прощения. Хотелось бы видеть здесь Серафима, который очистил уста пророка, Рафаила, который вернул зрение старому Товию, Гавриила, который возвестил Марии воплощение. Тайну ангела, который освободил святого Петра Изакова, херувимов, отнесших тело святой Екатерины на вершину Синая. Особенно хотелось бы здесь видеть тех небесных хранителей, которых Господь посылает всем крещенным во имя Его. У каждого из нас есть ангел-хранитель, который следует за нами во всем. Нас утешает, нас поддерживает. Как было бы приятно любоваться в капелле этими дивно прекрасными небесными духами. Э, господин аббат отозвался Гайтан. приходится примиряться с тем, что есть. Долукруа был сам не из кротких. Старый Энгар недаром говаривал, что от живописи этого великого мастера пахнет серой. Взгляните на этих ангелов, таких сияющих красотой и таких печальных, на этих грозных и гордых андрогинов, на этих жестоких юношей, которые подняли бичи над головой Илеодора» на этого таинственного борца, охватившего старого патриарха. «Тише, тише!» — прошептал Аббат Патуэль. «По Библии это не ангел, как прочие ангелы. Если же это ангел, то ангел-создатель, предвечный сын Бога. Я удивляюсь, как почтенный настоятель Сен-Сульпис, доверивший Эжену де Лакруа роспись капеллы, не предупредил его, что символическое борение патриарха с тем, кто не назвал своего имени...» происходило глубокой ночью, и что изображение его не совсем здесь уместно, раз оно знаменует воплощение Иисуса Христа. Лучшие живописцы могут заблуждаться, не получая от авторитетных духовных лиц указаний по христианской иконографии. Установление христианского искусства составляет предмет многочисленных исследований, которые вам, без сомнения, известны, господин Сред. Сред вращал ничего не видящими глазами. До было третье утро после ночного приключения в библиотеке. Спрошенный почтенным аббатом, он все же собрался с мыслями и ответил. По этому вопросу полезно познакомиться с Маланом. «De Historia Sacrarum Imoginum et Picturarum». Издание «Ноэль Пака», Лувен, 1771 Или посмотреть «Пиктура Сакра», кардинала Барамео или иконографию Дидрона. Но к этому последнему труду следует прибегать с осторожностью». Сказав это, Сариэт вновь погрузился в молчание. Он думал о своей перепутанной библиотеке. «Если же надлежало в этой капелле изобразить пример святого ангельского гнева, — продолжал аббат Патуэль, — то, напротив, живописец заслуживает похвалы, что написал здесь, по примеру Рафаэля, посланцев неба, карающих Илеодора. Посланный Селевком, царем Сирин, похитить сокровища, заключавшиеся в храме, Элеодор был повергнут на земь ангелом в золотой керасе, сидевшим верхом на великолепно разубранной лошади. Два других ангела избили его батагами. Он упал, как это изображает здесь Делакруа, и был поглощен тьмой. Разумно и полезно, что этот эпизод служит здесь примером для комиссаров республиканской полиции и святотатственных фискальных чиновников. Илиадоры всегда найдутся, но пусть они знают, что как только они посягнут на достояние церкви, являющееся достоянием бедных, их постигнут бичи ангелов и мрак ослепления». Следовало бы, чтобы эта картина, или еще лучше, более совершенная композиция Рафаэля на ту же тему, были отпечатаны в красках для раздачи в школах. «Дядя!» — сказал зевая молодой Морис. «По-моему, убийственно скучны все эти машины. Я предпочитаю Матисса или Метценжа». Слова эти мало кто слышал, и папа Генардон на своей лестнице продолжал вещать. Одним только примитивом было приоткрыто небо. Прекрасное в искусстве встречается лишь между XIII и XV веком. Античность, нечестивая античность, которая возобладала в своем разлагающем влиянии с XVI столетия, внушала поэтам и живописцам преступные мысли, нескромные образы, чудовищную грязь, свинство. Все художники Возрождения были скотами. «Не исключая и Микеланджело». Затем, видя, что Гаитан собирается уходить, папа Генардон переменил тон и шепнул ему незаметно для других. «Если вы не боитесь пяти этажей, загляните ко мне в берлогу. У меня есть две или три картинки, с которыми надо разделаться и которые, пожалуй, вас заинтересуют. О, как это славно, крепко и весело написано!» Я покажу вам среди всякой-всячины одного маленького бодуэна, такого аппетитного, что прямо слюньки потекут». После этих слов Генардон Гаитан вышел из церкви. Спускаясь по ступенькам, заворачивая в улицу принцессы, он увидал рядом с собой сриета и начал ему изливать, так же, как изливал бы он первому встречному дереву, фонарному столбу, собаке или собственной тени, все негодование по поводу эстетических теорий старого живописца. «Пусть он толкует там этот папа Генардон о своем христианском искусстве и о своих примитивах». «Все, что художник видит в небе, все это взято из земли. Бог, дева, ангелы, святые и святые, свет, облака». Когда старый Энгер исполнял фигуры для витражей в капелле Дрё, он сделал рисунок карандашиком, чистейшую и тончайшую женскую натуру, которая теперь в ряду многих других находится в музее Бона в Байоне. И Энгер написал внизу рисунка, боясь забыть. «Мадмуазель Сесиль. Изумительные ноги и бедра». Чтобы сделать из этой мадемуазель Сесиль райскую святую, он надел на нее платье и покрывало, и тем погубил ее, потому что никакие лионские шелка и генуэзские бархаты не сравнятся с живой, свежей и окрашенной розовой кровью тканью, потому что самые роскошные драпировки презренны рядом с линиями прекрасного тела, и потому что, наконец, для этого тела всякая одежда есть позорное и незаслуженное оскорбление». И Гаэтан, шагая рассеянно по замерзшему стоку воды на улице Герансьер, продолжал. «Этот Папа Генардон — зловредный идиот. Он клевещет на античность, на святую античность, когда боги и люди были добры. Он восхваляет эпоху, когда и живописцы, и скульптор всему разучились. В действительности христианство было глубоко враждебно искусству, потому что оно не поощряло изучение наготы. Искусство же — это передача природы» а природа — это человеческое тело, это нагота. — Позвольте, позвольте, — забормотался Сред. Ведь есть же красота духовная и, можно сказать, внутренняя, которую христианское искусство от фра Анжелика да и Полита Фландрена Но уже ничего не слыша, Гаэтан кидал неистовые слова камням старинной улицы и снеговым облакам, которые ползли над его головой. О примитивах нельзя говорить обо всех сразу, потому что они совсем не похожи друг на друга. Этот старый глупец перепутал все. Чимабуе, испорченный византиец. В Джотте виден могучий талант, но он не умеет писать и, как ребенок, наделяет одной и той же головой всех своих персонажей. Итальянские примитивы прелестны и радостны только от того, что это итальянцы. У венецианских примитивов было даже понимание краски. Но на самом деле эти отличные мастера больше раскрашивали и золотили, чем действительно писали. У вашего биата Анжелика положительно слишком нежное сердце и слишком сладкая палитра на мой вкус. Что до фламандцев, то эти господа как раз ему под пару. У некоторых из них хороша рука, и блеском техники они могут сравняться с мастерами китайских лаков, в особенности изумительно, техника братьев Вандейков. И все же я никак не мог найти в поклонении Агнцу той красоты и той тайны, которую там видят другие. Все исполнено с непререкаемым совершенством, и все вульгарно по чувству и страшно уродливо. Мемлинг может быть трогателен, но он производит на свет только худосочных и кособоких существ. Под тяжелыми, богатыми и некрасивыми платьями его женщин угадываешь убогие тела. Я не из тех, кто ждал, когда Рожер Ван дер Вейден превратится в француза и станет Роже де ла пастюр, чтобы объявить его выше Мемлинга. Этот Рожер или Роже действительно менее наивен, но зато он мрачен, и твердость его контуров изобличает лишь скудость его форм. Какое страшное искажение любоваться этими постными фигурами, когда на свете есть живопись Леонардо, Тициана, Карретжо, Веласкиса, Рубенса, Рембранта, Пуссена и Прюдона. Положительный это какой-то садизм. Тем временем позади Эстета и библиотекаря медленно шествовали абат Патуиль и Марис де Спарвье. Абат Патуиль, не слишком любивший обыкновенно говорить. На теологические темы с мирянами и даже с духовными лицами на сей раз увлеченный прелестью сюжета изображал перед Марисом святую деятельность ангелов-хранителей, которых Делакруа, к несчастью, обошел в своих росписях. И чтобы лучше высказаться о столь возвышенном предмете, аббат Патуэль заимствовал у Боссюэ обороты, выражения, целые фразы который привык заучивать наизусть для своих проповедей, ибо был крайне предан традиции. «Да, дитя мое», — говорил он, — «да, Бог поставил подле нас духов-хранителей. Они являются к нам, отекченные дарами неба» и возвращаются, обремененные нашими молитвами. В этом их назначение. Ежечасно, ежеминутно они готовы прийти к нам на помощь, стражи вечно усердные и неутомимые, вечно бодрствующие». «Совершенно верно, господин Абад», — бормотал Марис, обдумывая уловку, чтобы растрогать мать и выпросить у нее известную сумму денег, в которой крайне нуждался.